Прошло уже несколько дней, а о Восятке ни слуху, ни духу. Михеич успокаивает нас, говоря, что Восятка не пропадет и скоро придет. Наверное, он хочет наладить для нас связь, поэтому его так долго и нет. Не помню, но, кажется, прошло более недели, а Восятке все нет и нет. Мы порывались пойти к нему сами, на что Михеич р е з о н а сказал. «Нет, если он не придет, значит, его зацапали». И у него в доме вам делать нечего. Нашу пещеру никто, кроме меня и восятки, не знает, имейте терпение. С вашим пылом и горячкой вы ничего не сделаете. Только ни за что, ни про что сложите свои буйные головы. Время придет, и мы найдем выход. Ночами спали под охраной одного из нас. Михеич выучил нас кричать по-совиному, и тот, кто дежурил снаружи пещеры при малейшем подозрительном шуме, кричал совой. В одну из ночей, когда одежурил Серёжа, вдруг раздался совиный крик. Мы вскочили, схватились за наганы и гранаты и стали прислушиваться. К нашей радости мы услышали спокойный разговор Серёжи и Восятки. Через минуту они оба вошли в пещеру. Мы подбросили хворосту в почти затухший костёр. Восятка, войдя, перекрестился и приветствовал всех. Серёжа, хорошо сложенный, высокий молодой человек, рядом с Восяткой к а з а л с я карликом. так как, как я говорил ранее, это был наш русский богатырь. Он положил принесенное на пол, мы уселись вокруг костра, и он начал распаковывать припасы. Чего только там не было. Консервы. Где он их раздобыл? Но, пословица говорит, д а р е н о м у коню в зубы не глядят. Зажаренные утки, буханки черного хлеба, сушеное вобло и так далее. И в конце концов он извлек из мешка четыре бутылки водки, красной головки. Взял одну бутылку, покрутил ее немного, ударил ладонью в донышко, и пробка вылетела, как пуля. Встал, разлил водку по кружкам и сказал, — Ну, будет, все мы живы и здоровы, благодаря Господу Богу. За ваше здоровье, а особенно за здоровье Михеича. Мы с удовольствием проглотили наш д и в н ы й русский напиток, водку, и принялись закусывать. Он степенно уселся и, и начал свой рассказ. «Все мои новости из самых верных источников. Восстание против большевиков разрастается. Генерал Корнилов разбил Красную Армию на юге, и большевики кричат «корниловцы посягают на завоевание революции» и так далее. Это на юге. У нас же тут говорят, что вот-вот начнется восстание, но что-то пока ничего не видно. Вчера узнал, что капитан Капель взял Симбирск, и по слухам двигается на Казань пароходами с баржами, на которых установлены пушки, а другой, полковник Степанов, двигается по берегу с пехотой и конницей. Так что вот-вот все взорвется. Слышал я также и далекую пушечную стрельбу. По-видимому, где-то идет бой. Вот и все, что я вам могу сообщить из военных новостей. А теперь, Федор Федорович, могу тебе сообщить хорошую для тебя новость. в о брат жив находится на прежнем месте, вместе с семьей. Он был арестован, но его выпустили по просьбе его друга по университету, занявшего пост главного комиссара по агрономии у красных. Я видел твоего брата и сообщил ему, что вы все живы и здоровы. Он просил передать вам, чтобы вы пока сидели спокойно и не рвались в бой преждевременно. Долго еще мы сидели и разговаривали, и разговор все время был о борьбе против красных. Уговорили в о с я т к у остаться ночевать, так как днем идти лучше, чем ночью. Через пару дней мы уже ясно могли слышать артиллерийскую стрельбу. Значит, капитан к а п е л ь с боями идет на Казань. Сидеть в этой дыре больше невозможно. Нужно пробираться в Казань. Михеич только головой качал, но он знал, что никакая сила не сможет удержать нас от этого шага. В эту ночь мы решили перейти на другую сторону Волги. Михеич заявил, что он идет с нами. И все наши уговоры и доводы не привели ни к чему. Он с улыбкой сказал. «Ну, куда же вы годны без меня с вашей горячкой? п е р е л о в и т и передавят вас, как цыпляты только. Ведь надо дорогу знать, надо лодку достать. Лодку я могу достать у в а с я т к и Кроме того, я имею еще одного хорошего приятеля рыбака на той стороне. У него-то мы сможем остановиться. Осмотримся». Затем подадимся в город, но не все сразу, а поодиночке. Там я тоже имею друга, он нас кроет до поры до времени. Мы не могли ничего возразить этому разумному, смекалистому человеку. Наступила ночь, Михеич пошел к первому в осятке, а мы, собрав все, что у нас было с ъ с н о в а а также наши наганы, патроны и гранаты, винтовки мы отнесли в глубину пещеры и оставили там, последовали за Михеичем. Так как я знал дорогу к Васятке, то шел головным. Когда мы подошли почти к дому в о с я т к и Михеич уже ждал нас лодкой. Мы благополучно переправились через Волгу. Высадились, как нам показалось, на каком-то островке, лодку вытащили на берег и спрятались в кустах. Михеич пошел на разведку к своему другу, а мы остались кормить комаров. Ох, и много же их проклятущих. Михеич вернулся, а мы пошли к его другу-рубаку по имени Николаю. Встретились, поздоровались. С первого взгляда он мне не понравился. Узкие бегающие глаза, рябой, голос какой-то хриплый, неприятный. Мы быстро закусили, выпили по чарке водки и легли спать. Рыбачья хата Николая была меньше, чем у Михеича, но отличалась тем, что была очень грязной, в то время как у Михеича все было на своих местах и была идеальная чистота. Двоим из нас пришлось спать на кровати, а мне, по жребию, пришлось лечь на полу. Михеич же, после того, как мы закусили, сразу пошел в город, чтобы узнать, можно ли нам туда пробраться незамеченными. Николай сказал, что он пойдет спать на сеновал, как обычно. Мы, как только улеглись, сразу заснули. В скорости меня разбудили комары, и, как я н е старался укрыться, через секунду они находили где-то дырочку, и опять начиналось их дурацкое жужжание, затем укус». Не вытерпев, я встал и решил пойти к Николаю на сеновал. Поднявшись туда, я не нашел Николая, он исчез. Не застав его, я заподозрил нехорошее. Немедля вернулся в хату и разбудил моих друзей, сказав им, что наш хозяин исчез, и у меня какое-то предчувствие чего-то нехорошего. Мне кажется, что он предаст нас. Мы вышли на двор, забрав с собой все наше оружие, но, к сожалению, мы запоздали на несколько минут, так как прямо на нас бежали п я т ь ш человек с криком «Вот они, белобандиты! Лови их! Бей их!» Недалеко от хаты был лес. Я крикнул друзьям «Бегите к лесу и ждите меня там!» А сам нырнул в сток сена, стоявший почти у самой хаты, и залег там. Уже начинал брезжить рассвет, поэтому, лежа на земле, я ясно видел силуэты бегущих, орущих, стреляющих на ходу бандитов. Я выжидал, когда они подбегут ближе и будут больше в куче, и держал на готове гранату. Когда они были довольно близко от меня, я с силой бросил гранату и опрометью бросился вслед за моими друзьями. Граната сделала свое дело. Преследование прекратилось, оставшиеся в живых бежали в противоположном направлении, очевидно, за помощью. Мы вошли в густой лес и стали забираться дальше в чащу, дабы не так легко было напасть на наши следы. Мы шли довольно долго. Выйдя на небольшую полянку, решили отдохнуть и обсудить создавшееся положение. Первая наша мысль была о Михеиче, как сообщить ему, что произошло. Также мы не могли понять, кто был Николай и его приятели, ведь Михеич знал его как хорошего человека. Неожиданно с противоположной стороны поляны показались какие-то фигуры. Они направлялись в нашу сторону, но благодаря тому, что мы полулежали на земле, они нас еще не заметили. Оказалось, впереди всех шел Николай с винтовкой наперевес. Мы больше узнали его по голосу, так как расстояние не позволяло точно видеть его лицо, причем он все время оборачивался и, ругаясь, подгонял отстающих. Теперь их было не п я т ь ш а сколько точно, мы не могли определить, но большая группа. Мы решили тихо отойти глубже в лес, не принимая боя, но Сережа не выдержал, узнав Николая. Он дважды выстрелил в него из нагана, и тот, как-то подпрыгнув, как бы стараясь ухватиться за куст, свалился на землю. Пули засвистали в нашем направлении. Я бросил гранату в наших преследователей, и мы побежали. Увы, и впереди нас мы услышали громкие разговоры. Пропали, мы окружены, но будем драться до последней пули, вернее, п о с л е д н и е пуля для себя. Но живыми сдаваться не будем. Вдруг... Совсем близко кто-то закричал. «Если большевики, бросайте оружие, руки вверх! Ежели наши, бегите к нам!» Мы как оголтелые закричали «Свои, свои!» и побежали на голос. Кто они, эти свои? Не все ли равно, лишь бы не большевики? Подбежали к груди сваленных деревьев. Тот же голос командовал. «Ложись, а не поднимай головы! Поднимешься, убьем!» Мы залегли, и нас стало охватывать беспокойство. Свои, а лица своего не показывают. На всякий случай вытягиваю осторожно гранату. Мы видели, как через поваленные деревья кто-то перепрыгивает, и все бегут в том направлении, откуда мы прибежали. Поднять головы боимся, чувствуем, что около нас есть охрана. Через некоторое время вдали раздалось «Ура!» и все стихло. Один из наших охранников приказал «Встать!». Мы поднялись. На нас серьезно смотрел мальчик лет п я т н а д ц а т и ш е с т Увидев его, мы еле сдерживали смех. Взрослых, да еще и офицеров, мальчонка заставил лежать. Он подошел к нам и очень вежливо извинился за такой грубый прием, но они не могли иначе поступить. «Вы офицеры? В каких чинах?» Мы сказали, что поручик, капитан и подполковник. «Это хорошо. Наш отряд увеличится на трех человек». Мальчик сказал, что он кадет Симбирского корпуса, а командир — Георгий Кузьмич Ватягин. Мы слышали от Михеича о грозе большевиков, поручики Ватягине. Мальчик сказал, что командир вернется лишь тогда, когда последний из преследовавшей нас группы будет убит. Мы спросили мальчика, кто же они такие. Он с гордостью ответил. «Мы члены повстанческого отряда поручика Ватягина, и уже недели четыре бьем красных. На этих днях пойдем брать Казань, как только капель подойдет ближе к городу. Сколько же вас в отряде?» Мальчонок, почесав затылок, смущенно ответил. Если сегодня никого не убьют, человек тридцать. Мы ему возразили, что с таким количеством в строю принять открытый бой с красными, которых в пятьдесят, а то и более раз больше. Мальчонка перебил нас, заявив, что они долго следили за карательным отрядом красных, которых было более ста человек, и командир перехитрил их. Напал на них ночью, и их так расчистили, что ни один не ушел живым. Забрали у них все оружие и даже два пулемета — но м а к с и м ы такие тяжелые, что командир приказал испортить их и бросить в озеро. Ведь мы ни одного дня не стоим на месте. Наш командир водит нас с места на место. Он эту местность знает, как свои пять пальцев, и в деревнях его знают, и любят, и помогают. Мальчик предложил нам выпить чаю и закусить. Мы с радостью приняли его предложение. Через некоторое время к нам подошел громадного роста мужчина с хорошей большой черной бородой, протянул нам руки и сказал. «Добро пожаловать!» Я вас знаю по разговорам, по вашей расправе с пятью чекистами в хате Михеича. Милости просим примкнуть к нам. Я бывший учитель, а во время войны получил офицерский чин поручика. Большевики жестоким способом убили мою жену и двоих детишек. Теперь я их ловлю и давлю как мух. Большего они не заслуживают. Латягин сообщил нам, что он знал, что Николай изменник. Но Михеич об этом не знал. «Я шел к вам навстречу». Так как моя цель была на вашем пути отступления, я решил помочь вам и рад, что моя помощь подоспела вовремя. Я хочу сообщить вам события настоящих дней. Капитан к а п е л ь движется по Волге к Казани, а полковник Степанов идет берегом, уничтожая всякие препятствия красных и уже почти подходит к Казани. Я имею сведения, что сербы, отряд которых стоит на переезде, помогут опрокинуть красных, но только тогда, когда наши части начнут бои за в л а д е н и е Казанью». Я решил помочь полковнику Степанову. Зная его направление, нам это сделать легко. Как только части полковника Степанова вступят в бой с красными, мы атакуем их с тыла. Большевистское настроение близко к панике, и взять город не потребует больших потерь с нашей стороны. Между прочим, давайте отрекомендуемся. Я уже сказал вам, кто я и мой чин, теперь очередь за вами. Мы по очереди отрекомендовались. Он покачал головой и сказал... «Вы все старше меня по чину, но мы перебили его и сказали, что считаем для себя честью вступить в его отряд под его команду и просим его не считаться с нашими чинами». Поручик Ватягин приказал всему отряду строиться. «Боже, да это все только мальчики, кадеты, гимназисты, реалисты и юнкера Казанского военного училища, в среднем 16-17-летние. Спрашиваются, где же их отцы?» «Где их старшие братья?» Поручик Ватягин вместе с нами прошел по построенному отряду и сказал, «Мы счастливы, что случайно наш отряд пополнился офицерами». Он назвал наши чины и имена, затем сказал, «Знакомьтесь, все эти мальчики уже получили боевое крещение, побывали во многих боях и испытали чувство гордости победы». После того, как мы познакомились, поручик Ватягин разбил свой отряд на три группы. 12, 12, человек. двенадцать двенадцать Их было всего 39 человек. Каждого из нас он поставил во главе группы, он же остался командиром всего отряда. По команде Ватягина мы построились по два и пошли следом за ним. Ватягин подробно объяснил нам, что он хочет предпринять. Его план состоял в том, чтобы пробраться красным в тыл и там засесть до тех пор, пока полковник Степанов не начнет боя с красными, тогда мы, в зависимости от обстановки, ударим красных в тыл. Задача нелегкая и рискованная, а молодость риск любит, поэтому она нам пришлась по сердцу. Шли долго. Пришли к какому-то большому кирпичному зданию. Ватягин сообщил шепотом, что это сумасшедший дом, а по ту сторону от него в версте окопы красных. Ватягин вел нас уверенно, то лесом, то по какому-то ручью, то кустарником. Видно было, что он эту местность действительно знает, как свои пять пальцев». Наконец он остановился и вызвал нас к себе. Указывая на холм недалеко от нас, он сказал, «Вот за этим холмом версти окопы Красных, а с правой стороны от нас артиллерийские казармы и город Казань. Мы уже в тылу у Красных. Когда полковник Степанов подойдет и вступит в бой, мы должны осторожно добраться до этого холма, залечь вон в том кустарнике и ждать удобного момента для атаки». а если полковнику Степанову будет тяжело, то мы ударим в тыл красных и тем поможем ему. Сегодня ночью мы должны занять исходное положение. Вы, господа офицеры, ведите свои отделения по очереди и занимайте позицию фронтом к противнику. Во время атаки два отделения пойдут в первой линии, третье в резерве. Я буду с третьим отделением и если что случится, то мой заместитель капитан Мейбум. Я был польщен и в то же время смущен. так как среди нас троих был подполковник, но приказ есть приказ. Со всевозможными предосторожностями мы добрались ночью до места, покрытого густым кустарником, и начали окапываться. Мы все горели нетерпением первый раз вступить в открытый бой с красной бандой, и чем скорее, тем лучше. Ясно слышны были артиллерийские выстрелы. Это капитан Капель продвигается к городу по Волге, но ну, о полковнике с т е п а н о в и еще ничего не слышно, кроме далекой ружейной стрельбы. Так продолжалось до рассвета, а с ним начался бой. За ночь отряд полковника Степанова пошел на сближение с красными, а на рассвете атаковал их. Поручик Ватягин с несколькими добровольцами пошел на разведку. Вскоре он вернулся назад и, собрав нас, сообщил. Части полковника Степанова находятся под сильным пулеметным огнем, да и винтовки не молчат. «Думаю, что нам надо помочь ему ударом с тыла». Мы с радостью согласились. Он просил нас ждать его сигнала к атаке, а теперь с Богом. Мы все, стараясь быть незамеченными, пошли на сближение с красными. Вот уже видны окопы красных, видны их лица, а поручик Ватягин нас сдерживает. Он всегда спокоен, рассудителен и тверд в решениях, он врожденный командир. Он сдерживает нас для того, чтобы мы могли подойти вплотную к красным. Красные видели нас хорошо, как и мы их, но они, по-видимому, думали, что к ним едет подкрепление. А тут поручик Ватягин скомандовал. «В атаку! Ура! Ура!» Мы, как с а р а н ч а н а летели на красных, стреляли в упор, кололи штыками. Они, попав под удар с двух сторон, плюс ы кавалерия полковника Степанова, заметались в панике много поднятых рук. «Сдаемся! Сдаемся!» Но уже было поздно. В азарте боя, да еще после того, что они творили повсеместно, никому никакой пощады, все они были быстро ликвидированы. Бой окончен, и путь в город свободен. Во время боя я и поручик Ватягин разъединились. Сейчас, когда все утихло, мне хотелось поздравить нашего командира с блестящей победой и пожать руку этого храброго умного командира. В этот момент ко мне подбежал один из наших мальчиков и сообщил, что поручик Ватягин тяжело ранен, и мы поспешили к нему. Он лежал без движения, бледный, у него было тяжелое ранение в живот. Распорядившись, чтобы послали немедленно за врачом в отряд полковника Степанова, я наклонился к поручику Ватягину и поздравил его с победой, а также сказал, что уже послал одного из мальчиков за доктором. Он слабо улыбнулся в ответ и сказал «Спасибо». «Пожалуйста, позаботьтесь о моих мальчиках». И закрыл глаза. В этот момент подъехал в автомобиле с национальным флагом полковник Степанов. Он был со своим начальником штаба. Выйдя из автомобиля, полковник Степанов поблагодарил нас за такую удачную операцию и спросил, где ваш командир. Взяв под козырек, я ответил, что наш командир тяжело ранен, и указал на лежащего поручика а т я г и н а и сказал, что я его заместитель. Полковник Степанов подошел к Ватягину, наклонился над ним и сказал, что он много обязан ему за его успешную помощь. «Я вас представляю к Георгиевскому кресту и к следующему чину». Ватягин снова, открыв глаза, прошептал, что он георгиевский кавалер с германской войны. «Он у меня спрятан в коробочке, в заднем кармане брюк. Мы все совершенно не знали, что имеем дело с таким доблестным человеком». Подошел доктор и подъехала под вода с сеном, но полковник Степанов сказал, что он лично на автомобиле доставит его в госпиталь. Мы довольно удобно устроили поручика Ватягина, и я попросил полковника Степанова, чтобы он разрешил мальчикам-партизанам попрощаться со своим командиром. Каждый из них подходил, становился во фронт и отдавал честь. В то же время по их щекам текли слезы. Это была незабываемая картина. Ватягин, н а п р я г а я с и л ы поманил меня к себе и сказал — «Прошу вас, разыщите моего брата и передайте ему эту коробочку с моим Георгиевским крестом. Там же найдете его адрес». «Кто у вас здесь остался за старшего офицера?» — спросил полковник Степанов. Взяв под козырек, я ответил, что я, его первый заместитель. «В таком случае сразу же ведите свой отряд в город, в Казанское военное училище. Бои идут в городе, красные бегут. Казань скоро будет в ваших руках». Сербы, по приказанию их командира майора Благози, высадились с парохода и ударили в тыл красных. Капитан Капель подошел на пароходе к Казани. «Всем идти на Казань и как можно скорее. Каждый стрелок нам дорог. С Богом!» И автомобиль его медленно стал удаляться, а солдаты его отряда построились в походную колонну и последовали за ним.